По воскресеньям Хьюго по-прежнему отличался во всех футбольных матчах лиги, в конце игры поспешно удирая в раздевалку, чтобы спастись от болельщиков. Ему стали присылать любовные письма, иногда с приложением фотокарточек, на которых поклонницы снимались в довольно-таки рискованных позах. Сибилла, конечно, расстраивалась при виде таких писем, но что же он в конце концов мог поделать с почтой? Сегодня уже все, кто лицезрел его на множестве снимков, Признавали, что он удивительно фотогеничен. В один прекрасный день Сибила вдруг объявила, что она беременна. Хьюга хотел иметь ребенка, с первых дней их женитьбы Но Сибила тогда отказывалась, говоря, что она еще слишком молода. Теперь же, по некоторым соображениям, она передумала и уже не считала себя слишком молодой. Хьюга, конечно, был счастлив, но так занят, что у него не оказалось времени предаваться семейному счастью. Все же он подарил жене бирюзовое ожерелье. Брюс Феллон, которого с полным основанием считали прирожденным картежником, убедил Хьюга, что просто глупо при его необыкновенных способностях играть в карты с грошовыми ставками. Раз в неделю он, Феллон, бывает там, где у них в городе ведется крупная игра в покер. Там за карточным столом встречались и солидный биржевой маклер, и издатель газеты, и глава фирмы по производству сельскохозяйственных машин, и крупный агент по продаже автомобилей, и тот, кто, помимо всего прочего, владел еще и конюшнями призовых скакунов. На следующей неделе Фэллон привел его в шикарный номер отеля, где шла игра. Густой липкий дурман денег был здесь так же ощутим, как и сигарный дым, славшийся над зеленым карточным столом и тяжелыми задернутыми занавесями Между собой они договорились, что делят пополам и выигрыш, и проигрыш. Хьюго сомневался в честности такого сговора, поскольку у другим игрокам о нем неизвестно. Но Фэллон лишь махнул рукой. «А, какого черта! Ведь все они пижоны!» В глазах Феллена весь мир за пределами профессионального футбола населяли сплошь пижоны. Когда они вошли, сидевшие за карточным столом поднялись им навстречу. То были мужчины довольно высокого роста, солидные и уверенные в себе. Феллен представил им Хьюга, и они пожали руки обоим футболистам. Здороваясь с Хьюга, один из них заявил, что польщён знакомством, другой воскликнул: "Пас назад, Хьюга!" И все громко рассмеялись. Хьюго улыбался широкой, ребячливой улыбкой. Прежде он редко и очень сдержанно улыбался. В верхней челюсти у него было пять вставных зубов. Но с тех пор, как в последние недели его признали фотогеничным, его улыбка раздалась вширь. Он иногда практиковался дома перед зеркалом, вырабатывая у себя широкий мальчишеский оскал. И, знавшие его, говорили теперь с одобрением. Это он с виду только хмурый и грубый, а как улыбнется, так сразу ласковый большой ребенок. Играли до двух часов ночи. Хьюго выиграл шесть тысяч долларов, Фелланд — 1175. «Вы оба и за карточным столом так же сбиваете с ног, как на футбольном поле», — с улыбкой сказал «Подписываем чеки, агент по продаже автомобилей», и остальные дружно рассмеялись. Казалось, проигрыш словно щекотка доставил даже некоторое удовольствие. «Это всего лишь счастье начинающего», — объяснил Хьюга. Однако автомобильный агент, человек наблюдательный и глупый ложась спать, сказал своей жене, что этот футболист вовсе не выглядит новичком за карточным столом. Победители взяли такси, так как Феллон не приехал на своей шикарной, бросающейся в глаза машине. Не стоило, чтобы кто-нибудь заметил ее, и потом сообщил тренеру, что его футболист ночами шляется по городу. По дороге в такси Феллон спросил. «У тебя дома есть сейфик?» «Нет», — ответил Хьюго. «Завтра же купи его». «Для чего?» «От подоходного налога», — пояснил Феллон. Заметив в мелькнувшем свете уличного фонаря, что Хьюго озадаченно глядит на него, он продолжил. Пусть дядя Сэм не узнает, ничего не случится. Получим завтра по чекам деньги, разделим их и припрячем добычу в маленький черный ящик. Ни в коем случае не вздумай класть эти деньги на свой счет в банке. Понятно, кивнул Хьюга. Этот фэллон, без сомнения, башковитый парень, подумал он. Его кольнула совесть за то, что на прошлой неделе он встретился в мотеле с его женой Норой хотя в то же время он об этой встрече напротив не сожалел, а лишь решил, что если у него будет дочь, то он ни за что не пошлет ее учиться в Лозанну. Едва он зашел в спальню, как проснулась Сибила. — Ты выиграл, милый? — сонным голосом спросила она. — Да, немного. — Ну и хорошо, — проговорила она, снова засыпая. К тому времени у Хьюга уже рассеялись все сомнения. Если Бог наградил тебя особым даром, то, очевидно, для того, чтобы ты им пользовался. Если ты можешь пробежать стометровку за девять секунд, то надо быть круглым дураком, чтобы позволить обойти себя тому, кто бежит медленнее. Раз уж Всевышний пожелал, чтобы он, Хьюго, хорошо прожил жизнь, имел успех, славу, богатство, красивых женщин, так что ж, на то Божья воля. Хьюго был человек набожный и лишь в спортивный сезон не ходил по воскресеньям в церковь так как в эти дни играл на стадионе. На следующей неделе Хьюго сознательно блефовал и преднамеренно проиграл несколько ставок партнерам, у которых карты были сильнее, чем у него. Не стоило быть слишком уж жадным и убивать курицу, несущую золотые яйца. Однако и в этот вечер он все же выиграл около двух тысяч долларов. Феллан, правда, проиграл пятьсот, но в итоге у компаньонов не было оснований жаловаться. Когда по окончании игры все поднялись из-за карточного стола, Коннорс, агент по продаже автомобилей, попросил Хьюга на минутку задержаться, чтобы переговорить с ним. Они вместе спустились в вестибюль и уселись в укромном уголке. Коннорс доверительно сообщил, что открывает специальное агентство по продаже спортивных автомобилей и хотел бы, чтобы Хьюга принял в этом участие, предоставив свое имя. «Вас это совсем не обременит», — заверил Коннорс. Раз-два в неделю побыть в выставочном зале, да время от времени сниматься за рулем спортивной модели. жалованье десять тысяч долларов в год. Хьюго ребячливо почесал в затылке и повернулся к собеседнику левым ухом. — Если попросит, дам и двадцать пять, — отчетливо уловил он.